Утро облегчение не принесло. Все трое не разговаривали и даже не подходили друг к другу. Молча позавтракали и разошлись по углам. Вчерашние эмоции все еще кружились внутри гения водоворотом, в который затягивало все его чувства. Внезапно ему показалось, что злость вырвалась наружу и начинает виться вокруг него, залезает в карман и перебирает игральные кости. Гений достал кубики и подкинул их, поймал, не глядя, и снова засунул в карман. Смотреть, что выпало, не хотелось. Когда пришел ящер, все трое встали, но он кивнул только парням. Ольга попыталась что-то сказать, но он драк твердо отодвинул ее и выпустил ребят из грота. Ян и Гений ушли, ни разу не оглянувшись на Ольгу. Гений молчал и просто передвигал ноги. Он боялся взорваться от любого пустяка, поэтому просто считал шаги и не смотрел по сторонам. Ему очень не хватало Сызоева. Настолько, что он готов был на стену лезть от нестерпимой боли в душе. Лучший друг, вечный ориентир и якорь, за который держался гений. Только сейчас он понял, что присутствие в его жизни уверенного в себе и своей мечте пилота помогали ему не замкнуться в собственной тьме, не пережевывать раз за разом мысли о погибшей сестре и о том, что он появился на свет взамен. Но не дотягивает. В глазах родителей он всегда не дотягивал до идеала. «Проклятые ящерицы!» Они лишили его опоры, и теперь все равно. Злость гения была настолько плотной, что Ндрак постоянно оглядывался, словно проверяя, здесь ли еще его подопечные. Дойдя до арены, гений сразу шагнул вперед. Он не стал оглядываться на Яна, уверенный, что тот пойдет следом за ним. Злость уже плескалась на уровне горла. Ему хотелось выплеснуть ее, вырвать из себя, дать ей волю и будь что будет. Испытанная уже однажды ярость вернулась к нему, как к старому другу. Безумие похлопало меня по плечу и уселось в первый ряд портера. Прошептал гений любимую книжную фразу, чувствуя, как его накрывает. Ему было все равно. Он больше не думал. Медленно, очень медленно на смену злости приходила ярость. Гений каждой клеточкой тела ощущал, как новое для него чувство поднимается в нем как накрывает по самую макушку, как придает силы. Чувствовал, что длинный нож уже не просто инструмент, а продолжение тела. Индрак, которому выпало быть его противником, не так легко уклоняется от ударов. Оказалось, просто выпусти свою злость, дай ярости завладеть всем телом, и будет неважно, кто перед тобой. Потому что все рухнуло еще вчера. Потому что больше не будет, как прежде. Потому что уже все пошло прахом, и не нужен тонкий и ироничный гений». «Так зачем тогда скрывать злость?» Пусть кипит и выплескивается наружу, смешиваясь с ветром, который снова возник из ниоткуда, и дует в лицо, то ли остужая, то ли зля еще больше. Он танцевал воинственный танец вместе, не замечая полученных ран, не чувствуя боли от ударов, не обращая внимания, как капает кровь на песок, смешиваясь под ногами с кровью противника. «У них такая же красная кровь, как у меня», — краем сознания заметил гений. «Не голубая, ни белая, не желтая». «Красная, как у меня!» Мысль зацепилась и стала наполнять его сознание. «Такая же красная, как у меня!» «Красная, как у меня!» Он остановился и замер. Ящер, с которым он дрался, воспользовался паузой. Уронил свою плеть и зажал рану на лапе. Сквозь пальцы просачивалась кровь. «Это сделал я?» – хотел спросить гений, но горло пересохло и вырвался только хрип. Тогда гений ткнул в ящера рукой, забыв про зажатый в кулаке нож. Ящер дернулся, но не сдвинулся с места, и острый клинок нанес еще один порез на кожан драга. Гений вздрогнул и закрыл глаза. «Это все бессмысленно», — обреченно подумал он. «Вся моя злость, желание убить и умереть, все эти драки и дрессировка — все это бессмысленно. Потому что я не понимаю главного. Я не вижу и не понимаю, что происходит на самом деле». «Бессмысленно» как вессмысленно самое тяжелое наказание, если я сам не готов простить себя. А готов ли я? Гений, как собака, затряс головой и почувствовал, что-то изменилось. Вокруг звуки стали глуше. Он открыл глаза и огляделся. Большой светлый купол возник над ним. Звуки продолжали пропадать, словно кто-то невидимый выкручивал настройку громкости до минимума. Вслед за звуками стали уходить, покрываясь рябью картинки. Он еще мог разглядеть сквозь зависть купола раненого я Яна, который смотрел на него во все глаза. Видел, как к куполу приближается ящер со стеком, но, не дойдя нескольких шагов, взмахивает им, и все исчезает. Арена. Звуки. Запахи. Ящеры. Люди. Купол схлопнулся, как мыльный пузырь летним вечером, и исчез. Только в пульсирующем сознании гения, растянутом на миллиард миллиардов километров, прозвучали строчки из любимой книги. «Здесь я стою, здесь и останусь». И гения не стало. Только морской ветер, что прилетал к нему еще на побережье, крутился где-то рядом. Гений чувствовал его дуновение и мягкие прикосновения везде одновременно. «Ты хотел попробовать осознать, как это...» Жить и умирать в каждом вздохе. Быть везде каждую секунду. У тебя есть шанс. Мы начнем с концентрации. На пустой арене стоял ящер в фиолетовом балахоне и беспокойно похлопывал себя по бедру стеком. Он ждал. Через некоторое время сверху оттуда, где лопнула сфера, на грязный песок арены упали два игральных кубика гения и телефон. Нет, «Нет! Нет! Нет! Нет!» Закричала Ольга, срывая голос. По коридору к ней шли драк и Ян. вдвоем. В ужасе пятилась она от них, и, уткнувшись спиной в стену, стала слепо шарить по ней руками и замотала головой. «Нет! Нет! Вы не можете так со мной поступить! Не можете!» Ян рванулся к Ольге, опережая Ндрага, и, не задумываясь, пролетел сквозь решетку. Прутья его пропустили. Он крепко сжал девушку в объятиях, удерживая ей голову, и молчал. Ольга выла, била его кулаками и вырывалась. Ян держал. Сколько они так простояли, неизвестно. Долго. Постепенно Ольга затихла. Ян расслабил руки и стал слегка покачиваться из стороны в стороны, словно баюкая девушку. «Ты мне еще ч, -ч, -ч скажи...» Горько усмехнулась Ольга, слегка отстраняясь от парня. «Скажу», — серьезно ответил Ян. Если тебе надо. Не надо. Спасибо. Ольга мягко выбралась из объятий и ушла умываться. Обращайся, пожал плечами Ян и только сейчас вспомнил, что прутья пропустили его без видимой команды Мдрага. Он развернулся к решетке и попытался выйти наружу. Ничего не получилось. Ну, конечно, подумал он. Я и не сомневался, но проверить стоило. Расскажи мне, что произошло? Ольга вернулась. С ее волос капала вода, но она не замечала ее и не пыталась вытереть или встряхнуть волосы. «Гений жив?» «Не знаю. Хочется верить, что жив. В каком-то смысле». Яна рассказал все, что видел. Как гений вышел на арену, как метался по ней, словно берсерк, как очень быстро все драги разогнали людей за периметр и в полной тишине смотрели на бой, как противник гения стал уставать и пропускать удары, как капала кровь с обоих и смешивалась с песком, как гений остановился внезапно и замер, а потом над ним появился купол. Драги загомонили даже захлопали, как будто видели подобный не в первый раз, и это хороший знак. Потом появился фиолетовый, подошел к куполу, взмахнул стеком, как плеткой, и все исчезло. «В смысле исчезло?» — переспросила Ольга. «Ну вот так». Он лопнул, купол, и исчез. «И гений тоже». На арене никого уже не осталось, только этот ящер все стоял и ждал чего-то. А потом сверху упал какой-то предмет. Мне кажется, телефон. Гения. Я хотел подойти и попросить вернуть там его вещь, но меня не пустили. Увели. «Я тебя больше не отпущу». Ольга крепко схватилась за футболку Яна, как утопающий хватается за обломок мачты. «Думаю, что пару дней меня уводить не будут». Мягко улыбнулся Ян. Я осторожно высвободил край футболки из нервных пальцев девушки. Гений сильно потрепал нашего драга. Ему нужно время восстановиться.